Они ходили вместе гулять, совершали три раза в день обязательную вывеселительную прогулку, причем гофра для Ивахима ее строжейшим образом ограничил, чтобы тот без нужды не тратил силы. Ганскастов обычно шел слева от кузена. Раньше они ходили как придется, но теперь Ганскар старался держаться левой стороны. Разговаривали они мало, обменивались лишь теми немногими словами, которые подсказывал обычный Берговский день. А больше ни о чем. Ведь о том, что знали оба, говорить было незачем. Оба они, люди, сдержанные, замкнутые, даже по имени называют друг друга только в исключительных случаях. И все-таки иногда в штатской груди Ганса Кастерпа что-то закипало и рвалось наружу. Кажется, вот-вот он не выдержит. Но он понимал, что это невозможно. Бурно вздымавшиеся мучительные чувства снова опадали, и он хранил молчание. А Иоахим шагал рядом с ним, опустив голову. Он смотрел себе под ноги, словно созерцал землю. Как странно. Вот он идет, подтянутый, аккуратный, с рыцарской вежливостью кланяется встречным. Он по-прежнему заботится о своей наружности, о приличиях, и вместе с тем он уже обречен земле. Конечно, все мы будем обречены ей рано или поздно. Но когда человек так молод, так радостно жаждет служить знамени, это очень горько и еще горше и непонятнее для идущего рядом и знающего обо всем Ганса Касторпа, чем для самого земляного человека, который с достоинством молчит о своем знании, хотя в сущности знание это весьма теоретическое, оно обладает для него очень малой степенью реальности. И в основном не столько его дело, сколько дело окружающих. Ведь фактически смерть больше затрагивает остающихся, чем уходящих. Ибо знаем мы эту цитату или нет, но слова некоего остроумного мудреца сохраняют для нас и теперь свой полный внутренний смысл. Пока мы есть, смерти нет, а когда есть смерть, нас нет. Таким образом, между нами и смертью не возникает никаких конкретных связей. Это такое явление, которое нас вообще не касается. И лишь отчасти касается мира и природы, почему все создания взирают на нее с большим спокойствием, хладнокровием, безответственностью и эгоистическим простодушием. За последнее время Ганс Кастроп тоже подметил в Иоахиме эту безответственность и простодушие, и понял, что хотя двоюродный брат и знает, но ему нетрудно хранить пристойное молчание, так как его внутреннее знание только смутное и абстрактное, что до практической стороны – то она регулируется и определяется здоровым чувством пристойности, не допускающим никаких обсуждений этого знания, как не допускается обсуждение других неприличных функций жизни. Она их осознает, она обусловлена ими, но они не мешают ей соблюдать приличия. И так они гуляли рядом, не упоминая о непотребствах природы. По приезде сюда Иоахим вначале взволнованно и гневно жаловался на то, что пропускает маневры и военную службу на равнине. Теперь эти жалобы прекратились. Но почему, невзирая на все его простодушие, в его мягком взгляде так часто появлялась та грустная робость, та неуверенность, которая при новой попытке старшей проникнуть в него, наверное, помогла бы ей одержать победу? Или причина была в том, что глаза его валились, лицо осунулось гораздо сильнее, чем когда он вернулся с маневров на равнине, и он это знал. Зловещие перемены совершались за последнее время у всех на глазах, а бронзовый цвет лица все больше переходил в желтовато-пергаментный. Словно эта среда больных вместе с господином Альбином, только и мечтавшая о том, чтобы наслаждаться всеми безграничными преимуществами позора, заставляла его стыдиться и презирать самого себя. Но перед чем или перед кем опускал он и прятал теперь свой некогда столь прямой и открытый взгляд, как удивителен этот стыд перед жизнью, охватывающий земную тварь, которая прячется в укромное место, чтобы там умереть, уверенная, что на воле среди природы ей нечего ждать ни бережности, ни благоговения к ее страданиям и смерти». Ведь стая быстрокрылых птиц не только не чтит больного товарища. Она с яростью и презрением забивает его клювами. Но такова примитивная природа. А в груди Ганса Кастропа вспыхивала глубоко человечная любовь и жалость, когда он видел в глазах бедного Иоахима затаенный инстинктивный стыд. Он шел слева от него и делал это вполне сознательно. А так как теперь и походка стала у Иоахима несколько неуверенной, то когда приходилось подниматься на небольшой луговой склон, он поддерживал его и, преодолевая привычную замкнутость, обнимал и даже словно забыв ее, не снимал потом руку с его плеча, пока тот с некоторой досадой не говорил. А «Ну что ты, брось, можно подумать, что мы пьяные». Все же настала такая минута. Когда померкший взгляд Иоахима сказал молодому Гансу Кастропу и еще кое-что. Дело в том, что ему приказали не вставать с постели. Это было в начале ноября, лежал глубокий снег. В те дни Иоахиму стало трудно есть даже рубленное мясо и кашу. Чуть не каждый глоток попадал не в то горло, его перевели на жидкую пищу, и Бэренс предписал продолжительный постельный режим, чтобы экономить силы. И вот накануне, в последний вечер, когда Иоахим был на ногах, Ганс Кастур застал его. Застал беседующим с Марусей, хохотушкой Марусей, у которой была такая пышная и как будто вполне здоровая грудь и в руках апельсины платочки. Дело было после ужина в холле во время совместного пребывания пациентов. Ганс Кастров задержался в музыкальной комнате и вышел, чтобы поискать Иоахима. Он увидел его перед выложенным кафелями камином. подле кресла, где сидела Маруся, она сидела в качалке, а Ивахим, держась левой рукой за спинку, откинул качалку назад. Так что Маруся лежа смотрела снизу своими круглыми карими глазами на его склоненное к ней лицо. Он тихо и отрывисто говорил ей что-то, а она то улыбалась, то пренебрежительно и взволнованно пожимала плечами. Ганс Кастер поспешно отступил, однако успел заметить, что другие, наблюдавшие эту сцену, как было принято здесь, подшучивали над ней, а двоюродный брат не замечал их или не хотел замечать. И это зрелище Евахим, самозабвенно погруженный в разговор с пышногрудой Маруси, с которой он столько времени просидел за одним столом и не обменявшись ни единым словом, перед личностью и фактом существования которой он со строгим лицом, а благоразумно и честно, опускал глаза, хотя бледнел пятнами, когда речь заходила о ней. Это зрелище потрясло Ганса Кастропа больше, чем любой признак упадка сил, замеченный им у двоюродного брата в течение последнего времени. «Да, он погиб», — сказал про себя Ганс Кастроп, и потихоньку сел на стул в музыкальной комнате, чтобы не мешать Иоахиму пережить в этот последний вечер то немногое, что он еще мог себе позволить. С этого времени Ивахим надолго принял горизонтальное положение. И Ганс Касторп, улегшись в свой превосходный шезлонг, написал об этом Луизе Цимпсон. Он написал, что должен прибавить к своим прежним сообщениям, которые посылал при случае весть о том, что Ивахим слег, и хотя он этого не высказывает слух, но по глазам его явно можно прочесть желание, Чтобы около него была мать, а Гофрад Бернс решительно поддерживает невысказанное желание Ивахима. И Ганс Кастрок для этого нашел бережные и все же ясные слова. Поэтому неудивительно, что фрау Цимпсон воспользовалась самыми скорыми средствами сообщения, чтобы приехать к сыну. Уже через три дня после отправки этого мягкого, но тревожного письма она была здесь. И Ганс Кастроп в метель на санях Встретил ее на станции деревни, и, стоя на платформе, перед приходом поезда, придал своему лицу такое выражение, чтобы мать сразу не слишком испугалась, но с первого же взгляда увидела, что он не напускает на себя никакой фальшивой бодрости. Сколько раз происходили здесь, наверное, такие встречи, сколько раз бросались люди друг к другу, и, сошедший с поезда испытующе и тревожно, заглядывал в глаза, встречавшему его. Казалось, фрау Цимпсон прибежала сюда из Гамбурга пешком, вся раскрасневшаяся. Прижала она руку Ганса Кастерпа к своей груди и как-то пугливо озираясь, стала торопливо и словно тайком задавать ему вопросы. Но он от ответов уклонился и поблагодарил за то, что она так скоро приехала. Это прямо замечательно. Иоахим страшно обрадуется. Да, он сейчас, к сожалению, лежит, Из-за жидкой пищи, ведь это не может не ослаблять его. Но найдутся в случае необходимости и другие выходы, например, искусственное питание, впрочем, она сама увидит. И она увидела, а стоя рядом с ней, увидела Ганс Кастор. До этой минуты он не очень замечал перемены, которые за последнее время произошли с Ивайхимом, а молодежь в таких случаях недостаточно наблюдательна. Но сейчас, то и возле матери, Явившись из внешнего мира, он как бы смотрел на Ивахима ее глазами, словно давно его не видел, и понял ясно и отчетливо то, что без сомнения поняла и она, и что сам Ивахим знал лучше их обоих, а именно, что он уже стал Бундусом. Ивахим держал руку фрау Цимпсон в своей руке, такой же изможденной, желтой, как и лицо, по сторонам которого... Вследствие резкого исхудания, его уши, это небольшое огорчение его юности, торчали еще больше, чем раньше. Но и этот недостаток, благодаря выражению серьезности и строгости, даже гордости, появившихся на лице больного, делало его как-то еще мужественнее и красивее. Хотя губы под небольшими черными усиками при глубоко валившихся щеках казались теперь слишком полными. Две морщины, залегшие между глазами, прорезали желтоватый лоб. Эти глаза глубоко запали, но были красивее и больше, чем когда-либо, и Ганс Кастор мог только восхищаться ими, ибо с тех пор, как Иоахим перешел на положение лежачего больного, из них исчезли всякая тревога, печаль и неуверенность, и в их темной, спокойной глубине остался только тот, давно подмеченный Гансом Кастрпом свет, и не только свет, но и та угроза. Держа руку матери в своей и шептом здоровой с ней, он не улыбался, и когда она вошла в комнату, на лице его не мелькнуло даже проблеск улыбки, и эта неподвижность, эта неизменность выражения сказали все. Луиза Цимпсон была мужественной женщиной, она не предалась отчаянию, видя, как твердо спокоен ее сын, с полным присутствием духа, изо всех сил, сдерживая себя. Так же, как сдерживала едва заметная сетка ее волосы, флегматичная и решительная, она смотрела на него, и в ней разгоралась жажда материнской борьбы за сына и глубокая вера в то, что если еще можно его спасти, то это сделает только ее воля и ее бдительность. И не ради собственного удобства, а лишь потому, что так полагалось, согласилась она через несколько дней пригласить к больному медицинскую сестру. По постели Ивахима появилась со своим черным чемоданчиком сестра Берта, в действительности Альфреда Шильдкнехт. Но ревнивая энергия матери была столь велика, что фрау Цимпсон и днем, и ночью почти все делала сама. Поэтому у сестры Берты оставалась пропасть свободного времени, и она могла без конца торчать в коридоре, закинув за ухо шнурок от пенсна и с любопытством высматривать и вынюхивать. Эта протестантская диакониса весьма здравая смотрела на жизнь, сидя наединяя с Гансом Кастропом, и с больным, который и не думал спать, а лежал на спине с открытыми глазами, она была способна заявить, «И во сне не снилось, что придется ухаживать за одним из вас перед смертью». Испуганный Ганс касторп с яростью показал ей кулак, но она едва ли поняла, почему, далекая от мысли, что нужно щадить Иоахима, в чем была права и слишком трезво, настроенная, чтобы допустить, будто кто-нибудь, особенно лицо столь близкое, может предаваться иллюзиям относительно характера исхода болезни. «Вот», — сказала она, намочила носовой платок одеколоном и поднесла его к носу Ивахима. «Побалуйте себя напоследок, лейтенант». Да и действительно, какой смысл был втирать очки бедному Ивахиму? Может быть, только для бодрости, как полагала фрау Симпсон, когда уверенно и прочувствованно говорила ему о выздоровлении. Ибо две вещи были бесспорны и очевидны, что, во-первых, Иоахим, совершенно ясным сознанием, ожидает приближения смерти, и, во-вторых, что он ожидает ее в полном мире и согласии с самим собой. Лишь в последнюю неделю, в конце ноября, когда наступила сердечная слабость, он уже лежал в полузабытии целыми часами, полной надежд, в блаженном неведении относительно своего состояния и говорил о скором возвращении в полк и об участии в больших маневрах, ему казалось, что они все еще продолжаются. Но Фред Бэрнс уже не счел возможным поддерживать в близких хоть какую-нибудь надежду и заявил, что конец вопроса нескольких часов. «Это забывчивое доверие к судьбе, этот самообман», Грустное, но закономерное явление даже у самых мужественных натур в тот период, когда процесс распада близится к летальному исходу. Явление закономерно безличное, оно сильнее всякого индивидуального сознания и подобно соблазнительному сну, который сковывает замерзающего или хождению по кругу заплутавшегося. Ганс Кастр, которому горе и боль не мешали со вниманием наблюдать за двоюродным братом, описывая этот факт в разговорах с Нафтой и Сатамбрини, строил всевозможные хитроумные, но шаткие теории, и получил от итальянца даже выговор, когда заявил, что ходячий взгляд, будто философская вера и надежда на победу добра, служат признаком здоровья, а склонность все видеть в мрачном свете и все осуждать – признак болезни, видимо, ошибочен, ибо тогда именно безнадежное предсмертное состояние не могло бы вызывать у Иоахима такого оптимизма. А теперь, в сравнении с его розовыми, но трагическими иллюзиями, предшествующие уныние кажется мощным и здоровым проявлением жизни. К счастью, он мог сообщить соболезнующим слушателям, что Родомант, даже в самой безнадежности оставляет надежду и предсказывает Иоахиму, невзирая на его молодость, спокойную и безболезненную кончину. «Идиллическое состояние сердца, сударыня», — сказал Гофрат, держа руку Луиза Цимпсон в своих похожих на лопаты ручищах и глядя на нее из-под выпущенными синими глазами, слезящимися и налитыми кровью. «Я рад, ужасно рад, что развязка наступит кардинальная, и ему не придется ждать отека глотки и прочих гадостей. Так он будет избавлен от многих и многих неприятностей. Сердце сдает очень быстро, это хорошо для него». Хорошо и для нас, а мы можем только добросовестно исполнить наш долг и бороться шприцем с камфорой, что едва ли даст серьезные результаты. Перед финалом он будет много спать и видеть приятные сны. Это, я кажется, могу вам обещать. А если перед самым концом сна может и не быть, переход все равно произойдет быстро и незаметно. И он отнесется к нему довольно равнодушно, уверяю вас. В сущности так всегда бывает. Я знаю смерть. Я давно служу при ней. Ее переоценивают, поверьте мне. А могу сказать вам, что ничего особенного тут нет. Ведь нельзя же те мучения, которые в некоторых случаях ей предшествуют, относить за счет самой смерти. Они – дело переменчивое. И могут послужить жизни и привести к выздоровлению. Но о смерти ни один человек, если бы он ожил, Ничего не смог бы толком рассказать, ведь смерть не переживает. Мы приходим из тьмы и уходим во тьму. Между этим лежат переживания. оно начало и конец рождение и смерть нами не переживаются. Они лишены субъективного характера. Как события, они целиком относятся к сфере объективного. Вот как обстоит дело. Таков был способ Гофрата утешать близких. И мы надеемся, что он этим немножко поддержал такую разумную женщину, как фрау Цимпсон. Да и его предсказания почти полностью сбылись. В эти последние дни ослабевший Ивахим спал целыми часами и, вероятно, видел во сне то, что ему приятно было видеть. Допустим, сны о жизни, на равнине, об армии. А когда он просыпался, его спрашивали, как он себя чувствует. Умирающий неизменно отвечал невнятно, что ему хорошо, и он счастлив, хотя пульса почти не было, и он, в конце концов, даже не ощущал укола иглой при инъекции. Тело потеряло чувствительность, его можно было жечь и рвать, честного Ивахима это уже не касалось. И все же после приезда матери с ним произошли большие перемены. Так как бриться ему стало не под силу, и он уже неделю-полторы этого не делал, а волосы росли чрезвычайно быстро, то его восковое лицо с кроткими глазами скоро оказалось обрамленным густой черной бородой, военной бородой, ибо так отрастает она у солдат в походе. Впрочем, эта борода, как все говорили, очень украшала его, придавая особенно мужественный вид. Да, Иоахим из юноши вдруг превратился в зрелого мужа благодаря этой бороде, и не только ей. Он жил ускоренными темпами, словно раскручивавшаяся пружина часов, он галопом проносился через возрасты, которых ему не было суждено достигнуть в условиях обычного времени, и за последние сутки превратился в старца. Ослабление сердца вызвало отечность лица, придававшую ему изнуренный вид настолько, что у Ганса Кастропа возникло впечатление, будто умирание — это мучительный труд, хотя сам Ивахим, у которого то и дело... Затемнялось сознание, этого, видимо, не замечал. Особенно сильно отекло лицо вокруг губ, что было, вероятно, связано с сухостью и нервной расслабленностью внутренней полости рта. Поэтому Ивайхим, разговаривая, мямлил точно глубокий старик. Впрочем, этот недостаток его очень сердил. «Только бы ему от него освободиться, лепетал он, и все будет хорошо». Да вот эта проклятая штука ужасно мешает. Что он разумел под этим «все будет хорошо» оставалось довольно неясным. Во всяком случае, особенно бросалась в глаза вызванное его состоянием склонность выражаться загадочно. Он не раз высказывал вещи, имевшие двойной смысл, как будто знал и не знал. И однажды, должно быть, содрогаясь в душе от предчувствия близкого уничтожения, и даже как будто придавленный этим, заявил покачав головой. Так ужасно он себя еще никогда не чувствовал. Потом он стал замкнут и неприветлив, даже невежлив, оставался глух ко всяким выдуманным утешениям и прекрасам, не отвечал на них, смотрел перед собой отчужденным взглядом, а после того, как приглашенный Луизой Цимпсон молодой пастор с ним помолился к великому огорчению Ганса Кастерпа, на нем оказались не брыжи, а лишь обыкновенный воротничок в манере уаххима обращаться с людьми появилось что то официально служебное он выражал свои желания только в форме кратких приказов в шесть часов вечера он начал делать какие то странные движения то и дело проводил правой рукой на золотой цепочке браслета по одеялу вдоль бедра потом слегка приподнимал кисть и точно соскабливая что то или сгребая вел руку обратно как будто это что-то тянул к себе и собирал. В семь часов он умер. Альфредо Шельдкнахт находилось в коридоре, при нем были только мать и двоюродный брат. Он сполз с подушки и коротко приказал, пусть его поднимут повыше. Пока фрау Цимпсон, обхватив сына за плечи, выполняла приказ, он как-то торопливо пробормотал, что ему нужно немедленно составить и подать прошение о продлении его отпуска. И тут-то, пока он это говорил, и совершился быстрый переход, за которым Ганс Каструб благоговейно следил при свете закутанной красным настольной лампочки. Взор Иоахима словно надломился. Сведенные бессознательным напряжением черты разгладились, болезненная одутловатость вокруг губ быстро исчезала, затихшее лицо стало опять прекрасным красотой юности и уже созревшей мужественности. Так это свершилось. Луиза Цимпсон, рыдая, отвернулась, поэтому именно Ганс Кастроп кончиком безымянного пальца закрыла веки неподвижному и бездыханному Иоахиму и бережно сложил ему руки на одеяле. Потом стал рядом и заплакал, по его щекам бежали слезы, которые некогда так обжигали щеки английского морского офицера. Это прозрачная влага, соль щедрая, горестно льющаяся по всей земле, в каждое мгновение, что ее именем назвали земную юдоль долиной слез этот щелочно-соленый продукт желез, который исторгается из нашего тела, потрясающим нервы, мучительным страданием. касторку было также известно, что в этом продукте содержится немного муцина и белка. Явился гофрат, освещенный сестрой Бертой. Он был здесь всего полчаса тому назад и сделал укол камфоры. Только мгновение быстрого перехода он пропустил. Да, для него это уже позади, сказал он, отняв стетоскоп от умолкшей груди Ивахима и выпрямляясь. Потом пожал матери и Кузену руку и с болезнуще кивнул головой. Постоял с ними еще немного у постели Ивахима глядя на неподвижное молодое лицо с бородой солдата. «Безумный мальчик! Безумный мальчик!» — сказал он через плечо, кивая напокоившегося Ивахима. Хотел действовать силком, знаете ли. Конечно, вся эта история с его службой на равнине была принуждением и насилием над самим собой. Служила, самого лихорадила. оно хоть плыть, добыть... Поле брань увлекло его, понимаете ли. — он вырвался от нас на поле чести вояк эткий но воинская честь была а для него смерть, а смерти если хотите это можно и перевернуть словом он теперь как бы доложил на том свете имею честь явиться да безумный мальчуган безумный человек и он ушел длинный сгорбившийся с сутулой Перевозка тела Иоахима на родину была делом решенным, и фирма Берегов позаботилась обо всем, что для этого было необходимо, и что в таких случаях считалось общепринятым и приличным. А мать и кузена избавили почти от всех хлопот, а на другой день Иоахим, покорившийся в шелковой рубашке с манжетами и с цветами на покрове, озаренный матовым светом снежного зимнего дня, казался еще красивее, чем сейчас же после своего перехода. Из его лица исчезла всякая тень напряжения. Похолодев, оно приняло чистейшую форму и в ней окончательно застыло. Завитки коротких темных волос упали на неподвижный желтоватый лоб, казалось, сделанный из благородного, но хрупкого материала, что-то среднее между воском и мрамором, а в слегка волнистой бороде выступал красивый и изогнутый полный и гордый рот. К этому челу очень подошел бы древний шлем, что и высказали многие посетители, которые пришли проститься с ним. При виде этой телесной формы, некогда принадлежавшей Иоахиму Фрауштерсу поением, разрыдалась. «Герой! Просто герой!» — крикнула она несколько раз и потребовала, чтобы на его похоронах играли эротику Бетховена. «Да, помолчите вы!» Зашипел на нее стоявший рядом Сотембрини. Он и Нафта оказались в комнате одновременно с ней. И Сатамбрини был искренне взволнован. Простерев обе руки, указывал он присутствующим на Иоахима, как бы призывая их к скорби. «Такой симпатичный, такой достойный юноша!» — то и дело восклицал он. А Нафта, все такой же натянутой, и скованной, не глядя, язвительно шепнула ему. Рад видеть, что кроме свободы и прогресса, вы способны также воспринимать и серьезные события. Сатабрини молча проглотил это замечание. А может быть, он чувствовал, что события дали временное превосходство Нафте и его воззрением. А может быть, именно этот случайный успех противника он хотел уравновесить живейшими выражениями печали и промолчал даже тогда, когда Нафта, пользуясь своими случайными преимуществами, с резкой назидательностью заявил. Ошибка литераторов в том, что они воображают, будто бы только дух придает благообразие. А правильнее, скорее, обратное. Благообразие там, где нет духа. Ну, подумал Ганс Кастер, прямо пифийское изречение. Если произнести его и замкнуть уста, то на миг все даже растеряются. Под вечер принесли металлический гроб, человек, сопровождающий его Видимо, был непоколебимо убежден в том, что выдворение Иоахима в это великолепное, украшенное кольцами и головами хранилище, только личное дело его, агента. Этот представитель похоронного учреждения, к которому обратились, был облачен в черное, в какое-то подобие кургузовой сюртука, с обручальным кольцом на плебейской руке, желтый ободок кольца совсем рос мясо, и оно прикрыло его пухлым валиком. Невольно начинало казаться, что от сюртука агента исходит трупный запах, но это, конечно, было предубеждением. Однако представитель бюро выказал присущее специалистам самомнение, ибо он, видимо, считал, будто вся его деятельность должна протекать как бы за кулисами, и следует показывать оставшимся только почтенно парадные ее результаты, что вызвало у Ганса Кастровка даже возмущение и совершенно не соответствовало его намерениям. Он, правда, настоял на том, чтобы фрау Симпсон удалилась, но себя не позволил любезно выпроводить, и остался, чтобы помочь. Он взял тело под руки, и они вдвоем перенесли его с постели в гроб, и вот на простынях и подушках с кистями высоко и торжественно покоилась теперь земная оболочка Ивахима между подсвечниками, предоставленными санаторием Бергов. Однако на следующий день Ганс Кастурб обнаружил некое явление, заставившее его душевно как бы расстаться с физической оболочкой Ивахима и предоставить поле действия профессионала этому сомнительному блюстителю благопристойности. Дело в том, что Иоахим, лицо которого до сих пор хранило строгое и достойное выражение, начал улыбаться в свою солдатскую бороду, и Ганс Кастурб не мог скрыть от себя, что эта улыбка уже начало распада. Он почувствовал в сердце своем, что надо спешить. Поэтому, слава богу, что предстоит вынос, потом гроб закроют и завинтят крышку. ганскастер забыл о врожденной издержанности и, прощаясь особенно нежно, коснулся губами холодного, словно камень лба того, кто был когда-то его Ивахимом. И вопреки всему своему недоверию к служителю закулисных дел, вместе с Луизой Цимпсон покорно вышел из комнаты. В последний раз падает занавес, но пока он шурша скользит вниз, давайте вместе с Гансом Кастерпом, оставшимся там, наверху, посмотрим и послушаем, что делается на равнине, далеко внизу, на сыром кладбище, где, сверкнув, опускается сабля, раздается короткая команда и три ружейных залпа Три горячих салюта гремят над могилой с проросшими корнями, а над солдатской могилой Ивахима Сымсона.